Апология чувственности Параграф 8 Все люди выказывают рассудку полное уважение. Об этом уже свидетельствует название его как высшей познавательной способности. Если бы кто-нибудь вздумал прославлять его, то его бы встретили с такой же насмешкой, какой встретили оратора, вознамерившегося хвалить добродетель. Но чувственность пользуется дурной славой. О ней говорят много плохого. Например, первое, что она запутывает способность представления. Второе, что она распоряжается и как госпожа, в то время как должна быть только служанкой рассудка и что упрямо и трудно поддается обузданию. Третье, что она даже обманывает, и по отношению к ней нужно быть весьма осторожным. С другой стороны, у нее нет недостатка и в горячих поклонниках, особенно среди поэтов и людей изящного вкуса, которые не только прославляют как заслугу чувственное воплощение рассудочных понятий, но именно в этом, а также и в том, что понятия не должны быть разлагаемы на свои составные части с педантичной точностью, усматривают четкость, полноту мысли, Силу – выразительность языка и очевидность – ясность в сознании представлений. А обнаженность рассудка просто считают скудостью. То, как здесь речь идет о познавательной способности, а не о чувстве удовольствия или неудовольствия, следовательно, о представлении, то ощущение означает здесь только чувственное представление, эмпирическое созерцание – в отличие как от понятий, от мышления, так и от чистого созерцания, от созерцания пространства и представления о времени. Мы не хотим здесь быть панигеристами, а выступаем лишь в качестве защитников против обвинителей. Пассивные в чувственности, от которого мы ведь не можем избавиться, есть в сущности причина всех зол, которые ей приписывают. Внутреннее совершенство человека состоит в том, что он распоряжается применением всех своих способностей, дабы подчинить их своему свободному произволу. Для этого, однако, нужно, чтобы господствовал рассудок, но при этом не ослабляли чувственность, которая сама по себе принадлежит к черни, ибо она не мыслит так как без нее не будет материала, которым можно было бы обработать для применения законодательствующего рассудка. Оправдание чувственности по первому обвинению. Параграф 9. Внешние чувства не запутывают. Того, кто хотя и схватил данное многообразие, но еще не упорядочил его, нельзя упрекать в том, что он его запутал. Восприятие внешних чувств, осознаваемые эмпирические представления, можно назвать только внутренними явлениями. Рассудок, который присоединяется и связывает их, руководствуясь правилом мышления, вносит в многообразный порядок, один только и создает из этого эмпирическое понятие, то есть опыт. Следовательно, виноват рассудок, пренебрегающий своей обязанностью, если он судит слишком смело, не упорядочивая предварительно чувственных представлений в соответствии с понятиями, и сам же потом жалуется на путанность этих представлений, в которой будто бы следует винить чувственную природу человека. Этот упрек относится к необоснованной жалобе на то, будто чувственность запутывает и внешние, и внутренние представления. Чувственные представления, конечно, предшествуют представлениям рассудка, и их имеется сразу много. Но результаты более содержательные если присоединяется рассудок со своим распорядком и своей интеллектуальной формой, и, например, вносит в сознание четкие выражения для понятия, выразительные для чувства и интересные представления для определения воли. Правда богатства, которые продукты духа в ораторском искусстве и в поэзии преподносят рассудку сразу, в массе, часто приводит рассудок в замешательство относительно его разумного применения, и он часто приходит в смущение, когда он должен выяснить и расчленить все аспекты рефлексии, которые он при этом действительно, хотя и смутно, совершает. Но чувственности в этом отнюдь не виновата Скорее, ее заслуга в том, что она предлагает рассудку, такой богатый материал, в сравнении с которым его отвлеченные понятия часто бывают лишь блестящими безделушками. Оправдание чувственности по второму обвинению. Параграф 10. «Внешние чувства не повелевают рассудкам». Скорее, они лишь предлагают рассудку свои услуги, отдавая себя в его распоряжение. Нельзя считать притязанием на господство над рассудком то, что чувства не позволяют отрицать свое важное значение, которое они имеют особенно в так называемом «здравом рассудке». Правда, бывают суждения, которых формально не отдают на суд рассудка, и поэтому кажется, будто они непосредственно предписываются внешними чувствами. Подобные суждения заключают себе претендующие на остроумие изречения или указания, напоминающие прорицание оракула, подобно тем, которые Сократ приписывал своему гению. При этом предполагается, что первые суждение о том, как справедливо и мудро поступать в принадлежащем случае обычно бывает правильным и что дальнейшее раздумывание только портит его. Но на самом деле такие суждения возникают не из чувств, а из действительных, хотя и смутных размышлений рассудка. Внешние чувства вовсе не притязают на это, и подобны простому народу, который, если это только не чернь, охотно, правда, подчиняется своему начальнику, рассудку, но в то же время хочет, чтобы его выслушивали. Если же думает, что некоторые суждения и взгляды непосредственно исходят от внутреннего чувства, без посредства рассудка, и что оно распоряжается самостоятельно, а ощущение имеет силу суждения, то это пустое воображение, близкое к расстройству чувств. Оправдание чувственности по третьему обвинению. Параграф 11. Внешние чувства не обманывают. Это положение отклоняет самое серьезное, но, если хорошенько подумать, самое ничтожное обвинение — предъявляемые внешним чувством. Дело не в том, что внешние чувства всегда правильно судят, а в том, что они вообще не судят. Поэтому в заблуждении можно винить только рассудок. Но обман чувств служит рассудку, если не оправданием, то, по крайней мере, извинением. Из-за обмана чувств человек часто принимает субъективное в своем способе представления за объективное. Отдаленная башня, углов которой он не видит, кажется ему круглой. Море, отдаленная часть которого, благодаря более высоким световым лучам, бросается ему в глаза, выше берега. Полная луна когда он видит ее при появлении на горизонте через насыщенный парами воздух, хотя он и воспринимает ее под таким же углом зрения, кажется ему более отдаленной, а следовательно, и более значительной по величине, чем в том случае, когда Луна поднимается высоко на небе. И явление он таким образом принимает за опыт, но заблуждение, в которое он тем самым впадает, есть ошибка-рассудка — а не внешних чувств. Упрёк, который логика бросает, чувственности следующий. Познание в том виде, как ему способствует чувственность, поверхностно, индивидуально, ограничено единичным Зато рассудок, который имеет в виду общий именно поэтому должен заниматься абстракциями, можно обвинять в сухости. Эстетическая разработка, первое требование которой популярность — избирает новый путь, на котором можно избежать обоих недостатков. О возможности в отношении познавательной способности вообще. Параграф 12. Предшествующий параграф, в котором говорилось о кажущейся способности к тому, чего ни один человек не может, ведет нас к рассмотрению понятий о легком и тяжелом, которые в немецком языке, хотя буквально и обозначают лишь телесные свойства и силы, но затем, как и в латинском языке, должны по некоторой аналогии обозначать исполнимое и сравнительно трудноисполнимое. Ведь субъект, который сомневается в степени своей необходимости для исполнения способностей при определенных условиях и обстоятельствах, считает трудноисполнимое субъективно неисполнимым. Лёгкость в исполнении чего-то не следует смешивать с навыком в таких действиях. Первое означает определённую степень механической способности. «Я могу, если хочу» и обозначает субъективную возможность. Второй означает субъективно-практическую необходимость, то есть привычку, стало быть, определённую степень воли которая приобретается путем неоднократного применения своей способности. «Я хочу, потому что это повелевает мне долг». Поэтому нельзя дать такую дефиницию добродетели. Она есть навык в свободных правомерных поступках. В таком случае она была бы только механическим применением силы. Нет, добродетель есть моральная сила в исполнении своего долга. Она не должна превращаться в привычку, а всегда должна возникать из образа мыслей как нечто совершенно новое и первоначальное. Легкое противопоставляется тяжелому, но часто и обременительному. Легко для субъекта то, для чего в нем имеется большой избыток способности сравнительно страты сил, необходимые для данного дела. Что может быть легче исполнения формальности визитов, поздравлений и выражений соболезнования? Но что может быть обременительнее их для занятого человека? Это мелкие неприятности, хлопоты дружбы и знакомства, от которых каждый охотно избавился бы, если бы только не опасался нарушить обычай. Каких только досадных мелочей нет во внешних обычаях, которые причисляются к религии, а в сущности относятся к церковной форме. И как раз их полная бесполезность и готовность верующих терпеливо сносить церемонии обряды, покаяние и умерщвления плоти, чем больше, тем лучше, считаются похвальными у набожных. Но хотя эти повинности механически легки, так как при этом не приходится жертвовать какой-либо порочной склонностью, Однако для разумного человека они морально не могут не быть тягостными и обременительными. Если поэтому великий проповедник морали сказал «заповеди мои нетрудны», то этим он отнюдь не хотел сказать, что для соблюдения их необходима незначительная трата сил. Ведь на самом деле… Они, как такие, которые требуют чистоты душевных убеждений, самые трудные из того, что может быть предписано человеку. Но для разумного человека они бесконечно легче, чем заповеди хлопотливого «ничего не делания». Каковы были заповеди, утвержденные иудейством? Ибо для разумного человека механически легкое непомерно тяжело, когда он видит, что потрачены на это усилия бесполезны. Нечто трудное делать легким — заслуга, представлять его легким, хотя самому этого не сделать — обман. Делать то, что легко — не заслуга. Приемы и машины, в том числе и разделение труда между различными работниками — фабричный труд. Делают многое легким, что было бы трудно исполнить руками без других орудий. Показать трудности, прежде чем предписывают приступать к работе, например, в метафизических изысканиях, это, может быть, отпугивает, но всё же лучше, чем скрывать их. Тот, кто всё, за что берётся, считает лёгким, легкомыслен. Тот, кому всё, что он делает, даётся легко, ловок, так же, как тот, у кого всякое дело требует больших усилий, неуклюж. Разговор в обществе не более как игра, в которой все должно отличаться легкостью. Поэтому церемонии, чопорность в обществе, например, торжественное прощание после пиршества, выходят из употребления как нечто старомодное. Расположение духа человека, когда он берется за какое-то дело, бывает различным в зависимости от темперамента. Одни начинают с сомнений и опасений, меланхолики. У других первое, что им приходит на ум, надежда и мнимая легкость осуществления дела, сангвиники. Но как расценивать хвастливые изречения умников, основанные не на одном лишь темпераменте, чего человек хочет, то он может сделать? Это не более как громко звучащая тавтология. На самом деле то, чего он хочет по требованию своего морально повелевающего разума, то он и должен, а следовательно и может сделать. Ведь разум не будет предписывать ему невозможное. Некоторое время тому назад были такие пустомели, которые хвастались этим также в физическом отношении и провозглашали себя таким образом неспровергателями мира, порода которых давно, однако, вывелась. Наконец, привыкание. И именно потому, что ощущение одного и того же вида, вследствие их продолжительности и без всякой смены, отвлекает внимание от внешних чувств и почти уже не осознаются, хотя и облегчает перенесение страданий, что ошибочно удостаивается имени одной из добродетелей — терпения. Но в то же время делает более тягостным сознание и воспоминание о приобретенном благе, что обычно приводит к неблагодарности, к действительному пороку. Но привычка — есть физическое внутреннее принуждение к тому, чтобы впредь поступать так же, как поступали до этого. Даже добрые дела она лишает их моральной ценности, так как ущемляет свободу души и, кроме того, ведёт к машинальному повторению одного и того же акта, к монотонности, и тем самым становится смешной. Привычные слова-паразиты, фразы только для того, чтобы восполнить отсутствие мыслей, причиняют слушателю постоянную заботу. Всё снова и снова слушать эти словечки, а оратора превращают в говорящую машину. Привычки других людей потому вызывают в нас чувство отвращения, что здесь из человека уж очень выпирает животное, инстинктивно управляемое по правилу привычки как другое нечеловеческое естество. И таким образом он рискует попасть в один разряд со скотиной. Тем не менее, некоторые привычки дозволительны и могут служить сознательно, а именно, когда природа отказывает в помощи свободному произволу, например, привычка в старости есть и пить в определенные часы определенное количество и определенного качества, или привычка ложиться спать и вставать в одно и то же время, так что все эти действия постепенно становятся машинальными но это допустимо только как исключение и только в случае крайней необходимости. Как правило, все привычки достойны осуждения. Об искусственной игре чувственной видимостью. Параграф 13. Заблуждение, в которое чувственные представления вводят рассудок, может быть естественным или же искусственным, И есть либо иллюзия, либо обман. Заблуждение, заставляющее по свидетельству нашего зрения считать нечто действительным, хотя тот же субъект своим рассудком признает это невозможным, называется оптическим обманом. Иллюзия — это такое заблуждение, которое остается даже тогда, когда знает, что мнимого предмета на самом деле нет. Эта игра нашей души с чувственной видимостью очень приятна и занимательна. Например, перспективные изображения внутренности храма, или, как говорит Рафаэль Мэнкс, о картине, изображающей школу перипатетиков, как, я полагаю, кисти Кареджа. Если долго смотреть на них, то кажется, что они идут» или нарисованная лестница в амстердамской ратуши с полуоткрытыми дверями, которые так и манит каждого подняться по ней, и тому подобное. Но обман внешних чувств имеет место тогда, когда видимость тотчас исчезает, как только узнают, каков предмет на самом деле. Таковы всевозможные уловки фокусника. Одежда, цвет который выгодно теняет лицо, — это иллюзия. Румяна — обман. Первое вводит в заблуждение, второе — дразнит. Этим же объясняется, почему скульптурные изображения человеческих и животных фигур противны, если они раскрашены, так как всякий раз мы обманываемся и принимаем их за живые, как только они неожиданно попадаются нам на глаза. Очарованность при вообще-то здоровом состоянии души — это заблуждение внешних чувств, о котором говорят, что оно не бывает с естественными вещами. Так как суждение о том, что предмет или свойство его существует, при внимательном рассмотрении обязательно сменяется суждением, что его нет или что вид его другой. Таким образом, кажется, что внешнее чувство само себе противоречит подобно тому, как птица бьется о зеркало, в котором она видит себя и свое отображение, считает то настоящей птицей, то нет. Эта игра с человеком, когда он не верит своим собственным чувствам, имеет место прежде всего у тех, кто обуян сильной страстью. Влюбленному, который по Гельвецию, видит свою возлюбленную в объятиях другого, она, решительно отрицая это, могла сказать «Вероломная, ты больше меня не любишь, ты больше веришь тому, что видишь, чем тому, что я тебе говорю». Более грубым, во всяком случае более вредным, был обман со стороны чревовещателей, месмеристов и других так называемых «чернокнижников». Бедных невежественных женщин, которых считали способными творить что-то сверхъестественное, издавна называли ведьмами. И еще в этом столетии вера в них не совсем исчезла. Один протестантский священник в Шотландии еще в этом столетии, выступая по такому делу на допросе в качестве свидетеля, сказал судье «Милостивый государь, «Клянусь вам честью священника, что эта женщина – ведьма» – «Хексе». На это судья ответил, «А я клянусь вам честью судьи, что вы человек недалекий» – «Хексенмейстер». Слово «Хексе», которое теперь стало немецким, происходит от начальных слов, принятых на мессе формулы при освящении гостей – которое верующие физически глазами воспринимает как небольшой круглый хлебец, а по завершении священия духовными очами должен воспринимать как человеческое тело. В самом деле к словам «хок-эст» вначале прибавлялось слово «корпус», а «хок-эст-корпус» постепенно стали выговаривать как «хокус-покус», вероятно, из благоговения – чтобы не произносить и не профанировать настоящее слово, как обычно поступают усоверные люди при упоминании сверхъестественных предметов, чтобы не посягнуть на них. По-видимому, чувство удивления перед чем-то неслыханным само по себе имеет много привлекательного для людей слабых духом, не только потому, что внезапно открываются перед ними новые виды но и потому, что это вызывает у них желание избавиться от обременительного применения разума и уравнивает их с другими в невежестве. О дозволенной моральной видимости. Параграф 14. Чем более цивилизованы люди, тем больше они актеры. Они внешне вызывают симпатию, уважение к другим, скромность, бескорыстие, хотя этим никого не обманывают, так как всякий другой понимает, что всё это неискренне, но очень хорошо, что так принято в мире. В самом деле, благодаря тому, что люди играют эту роль, в конце концов, добродетели, которые они притворно выказывали в течение долгого времени — мало-помалу могут действительно пробудиться и стать убеждением. Но обмануть обманщика в нас самих, то есть склонность, значит вновь возвратиться к повиновению закону добродетели. И это не обман, а невинное заблуждение относительно самого себя. Так, отвращение к своему собственному существованию из-за отсутствия в душе ощущений, которым она всегда стремится, Из-за скуки, когда ощущается также какая-то инертность, то есть нерасположение какой-либо деятельности, которую можно было бы назвать трудом и которая могла бы разогнать это отвращение, поскольку такая деятельность связана с неудобствами, это в высшей степени противное чувство, единственной причина которого — естественная склонность к покою, к поддуху, которому не предшествует утомление. Но это склонность обманчива даже в отношении тех целей, которые разум делает для человека законом, чтобы он был доволен самим собой, если он ничего не делает, бесцельно прозябает. Ибо тогда он не делает и ничего дурного. Обмануть эту склонность, что достигается увлечением изящными искусствами, а чаще всего развлечениями в обществе, значит коротать время. Уже само выражение указывает на намерение, а именно обмануть эту склонность к праздному покою, когда забавляет душу изящными искусствами и хотя бы чистой, самой по себе бесцельной игрой в мирной борьбе способствует культуре души. В противном случае это значило бы убить время. Силой против чувственности ничего нельзя добиться. Ее надо перехитрить, и, как говорит Свифт, чтобы спасти корабль, надо бросить киту бочку для забавы. Природа мудро внедрила в человека склонность охотно поддаваться обману уже для того, чтобы спасти добродетель или хотя бы направлять к ней. Хорошие, благопристойные манеры — это видимость, которая внушает другим уважение, позволяет не смешиваться с толпой. Правда, женщина вряд ли будет довольна, если мужчины перестанут отдавать должные ее прелести Но целомудренность, самопринуждение, скрывающая страсть, все же, как иллюзия, очень полезна, дабы сохранить между тем и другим полом известное расстояние, необходимое для того, чтобы не сделать один пол простым орудием наслаждения другого. Вообще все, что называют благоприличием, именно таково, а именно есть не более как красивая видимость. Вежливость, учтивость — это видимость снисхождения, которая внушает любовь. Поклоны, комплименты и вся придворная галантность вместе с самыми горячими уверениями в дружбе на словах далеко не всегда правда бывают искренними. Дорогие друзья, нет никаких друзей, Аристотель. Но никогда не обманывает потому что каждый знает, за что их принимать, и особенно потому, что эти сначала пустые знаки благоволения и уважения постепенно приводят к действительным убеждениям такого рода. Всякая человеческая добродетель в общении есть разменная монета. Ребенок тот, кто принимает ее за настоящее золото. Но все же лучше иметь в обращении разменную монету, чем ничего. И в конце концов можно, хотя и со значительными потерями, обменять ее на чистое золото. Выдавать ее только за фишки, не имеющие никакой цены, Говорить вместе с саркастическим свифтом «честность — это пара сапог, стоптанных в грязи» и так далее, или согласиться с проповедником Гофстеде, который, подвергая нападкам Велизария, Мармантеля, клевещи даже на Сократа, чтобы никто не мог верить в добродетель, — это высшая измена человеческому роду. Для нас должна быть дорога даже видимость добра в другом человеке. Ибо из этой игры притворства, быть может, незаслуженно снискивающее уважение, в конце концов может получиться нечто серьезное. Только в нас самих должна быть беспощадно стерта видимость доброго и сорвана маска, под которой себелюбие скрывает наши моральные недостатки. Ибо видимость только там обманчива, где то, что лишено всякого морального содержания, создает впечатление, Будто искупается вина, или тогда, когда человек, отбрасывая эту видимость, внушает себе, что он вообще не виноват. Например, раскаяние в злодеяниях в конце жизни рисуется действительным исправлением, а умышленное преступление — человеческой слабостью. О пяти внешних чувствах. Параграф 15. Чувственность в познавательной способности, способность представления в созерцании, заключает в себе две стороны — чувство и воображение. Первое — есть способность созерцания в присутствии предмета, второе — и в его отсутствии. Чувство, в свою очередь, делится на внешнее и внутреннее. Первое бывает там, где на человеческое тело оказывают воздействие телесные вещи второе — там, где оно подвергается воздействию души. При этом надо отметить, что внутреннее чувство, как чистая способность восприятия, эмпирического созерцания, мыслится отличным от чувства удовольствия и неудовольствия, то есть от способности субъекта определяться теми или иными представлениями к сохранению или устранению состояния этих представлений. Это состояние — можно было бы назвать интимным чувством. Представление посредством чувства, сознаваемое как таковое, называется особо впечатлением, когда ощущение возбуждает также внимание к состоянию субъекта. Параграф 16. Чувство телесного ощущения можно делить прежде всего на чувство жизненного ощущения и на чувство ощущения, получаемое посредством определенного органа. А так как и те, и другие встречаются только там, где имеются нервы, то они делятся на такие, которые оказывают воздействие на всю систему нервов, и на такие, которые воздействуют лишь на нервы определенной части тела. Ощущение тепла или холода, даже то, которое возбуждается душевным волнением, например, при внезапно возникающей надежде или страхе, относится к жизненным ощущениям. К ним относится та дрожь, которая пробирает человека даже при представлении о возвышенном, и тот страх, который поздним вечером охватывает детей, слушающих сказки, и гонит их в постель. Они пронизывают всё тело там, где только чувствуется жизнь. Но внешних чувств действительно насчитывается не больше и не меньше пяти, поскольку они относятся к внешним ощущениям. Три из них скорее объективны, чем субъективны, то есть как эмпирическое созерцание они больше способствуют познанию внешнего предмета, чем возбуждают сознание воздействия на орган а два — более объективны, то есть представление через них относится больше к наслаждению, чем к познанию внешнего предмета. Поэтому относительно первых трех легко прийти к согласию с другими. Что касается последних, то при одном и том же внешнем эмпирическом созерцании и названии предмета может быть совершенно различным способ, каким субъект чувствует воздействие предмета. Чувства первой группы — это первое — осязание, второе — зрение, третье — слух. Второй группы — это а. вкус, б. обоняние. И те, и другие — суть чувства ощущений, получаемых посредством определенного органа, ощущений, представляющих собой как бы внешние входы, данные природой животному для развлечения предметов. О чувстве осязания. Параграф 17. Чувство осязания находится в кончиках пальцев и в их нервных сосочках, чтобы прикосновением к поверхности твердого тела узнавать его фигуру. Природа, кажется, наделила этим органом только одного человека, чтобы он мог ощупыванием со всех сторон составить себе представление о фигуре тела ибо щупальца насекомых служат, по всей вероятности, только для убеждения в присутствии предмета, а не для узнавания его очертаний. Это чувство — единственное чувство непосредственного внешнего восприятия. Именно поэтому оно и самое важное, и сведения его самые достоверные. Но в то же время оно и самое грубое чувство — так как материя, от поверхности которой мы через прикосновение должны получить сведения о фигуре, должна быть твердой. Здесь нет речи о жизненном ощущении, показывающем, мягкая ли поверхность или не мягкая, а тем более теплая ли она или холодная. Без этого внешнего чувства мы не могли бы составить себе представление о телесной фигуре, а на восприятие ее должны ссылаться два других чувства первой группы, чтобы дать опытное познание. О слухе. Параграф 18. Чувство слуха есть одно из чувств чисто опосредованного восприятия. Через окружающий нас воздух и посредством его узнается определенный предмет на значительном расстоянии. И именно через эту среду, которая приводится в движение речевым органам ртом, люди легче всего и лучше всего могут сообщать друг другу свои мысли и чувства. В особенности тогда, когда звуки, которыми каждый обменивается с другим, члены раздельны и в своем закономерном соединении составляют посредством рассудка язык. Через слух фигура предмета не дается и звуки языка ведут к представлению о предмете не непосредственно. Но именно поэтому, да и потому, что сами по себе они ничего не значат, во всяком случае обозначают не объекты, разве только внутренние чувства. Они — самые искусные средства для обозначения понятий. И глухие от рождения, которые именно поэтому должны оставаться и немыми, лишенными языка, в лучшем случае могут достигнуть только некоторого аналога разума. Что же касается жизненного чувства, то музыка, как основанная на правилах игра ощущений слуха, делает его необычайно живым и не только приводит его различным образом волнения, но и всячески усиливает его, следовательно, представляет собой как бы язык одних лишь ощущений, без всяких понятий. Звуки в музыке — суть тона и служат для слуха тем же, чем краски для зрения. Они далеко вокруг в пространстве передают чувство всем, кто находится в этом пространстве, и доставляют обществу наслаждение, которое не уменьшается от того, что участие в нем принимают многие. О чувстве зрения. Параграф 19. И зрение представляет собой чувство ощущения, опосредованного через подвижную материю, ощущаемую только определенным органом, глазами, через свет, который, в отличие от звука, есть не одно лишь волнообразное движение текучего элемента, расходящееся в пространстве во все стороны, а истечение, через которое определяется в пространстве место для объектов. Через посредство света мироздание становится нам известным в столь неизмеримом объеме, что особенно когда мы сопоставляем расстояние самосветящихся небесных тел с нашими масштабами здесь, на Земле, нас утомляет перечень длинных рядов цифр. И при этом мы имеем чуть ли не больше оснований изумляться тонкой впечатлительности этого органа при восприятии столь слабых впечатлений, чем даже величина предмета мироздания, особенно когда берем микрокосм, как он предстает перед нашими глазами посредством микроскопа, например, при рассматривании инфузорий. Чувство зрения, хотя оно и не более необходимо, чем чувство слуха, все же самое благородное, так как оно, дальше всех других чувств, отстоит от чувства осязания как самого ограниченного условия восприятия. Оно не только охватывает наибольшую сферу их пространстве, но и меньше всего ощущает воздействие на свой орган, иначе оно не было бы только зрением, тем самым, следовательно, приближается к чистому созерцанию, непосредственному представлению о данном объекте без примеси заметного ощущения. Эти три внешних чувства ведут субъект через рефлексию по знанию предмета, как вещи вне нас. Но если ощущение столь сильно, что сознание движения в органе становится сильнее, чем сознание отношения к внешнему объекту, то внешние представления превращаются во внутренние. При осязании ощущать гладкое или шероховатое совсем не то, что с помощью этого чувства узнавать очертания внешнего предмета. Точно так же, если кто-то кричит так громко, что, как говорится, ухо режет, или если кто-нибудь, выходя из тёмной комнаты на яркий солнечный свет, жмурит глаза, то последний от слишком сильного или внезапного освещения на несколько мгновений слепнет, а первого оглушает крикливый голос — То есть оба они из-за большой силы чувственного ощущения не могут составить себе представление об объекте. Их внимание приковано только к субъективному представлению, а именно к изменению в органе. О вкусе и обонянии. Параграф 20. Вкус и обоняние в большей мере субъективные чувства, чем объективные. Первое состоит в соприкосновении языка, глотки и нёба с внешним предметом. Второе возникает от втягивания посторонних испарений, смешанных с воздухом, причём само тело, испускающее эти испарения, может находиться на некотором расстоянии от органа. Оба чувства близки друг к другу, и тот, у кого слабое обоняние, всегда имеет притуплённый вкус. Можно сказать что на оба этих чувства оказывают воздействие соли, твёрдые и жидкие, из которых одни должны растворяться при помощи жидкости во рту, а другие — при помощи воздуха. И эти соли должны проникнуть в орган, чтобы вызвать в нём своё специфическое ощущение. Общие замечания о внешних чувствах. Параграф 21. Ощущение внешних чувств можно разделить на ощущение механического и ощущения химического воздействия. Три высших чувства обусловливаются механическим воздействием, а два низших — химическим. Первые — суть чувства восприятия поверхности. Вторые — чувство вкушения, вбирания внутрь. Этим объясняется то, что тошнота, желание освободиться от вкушенного кратчайшим путем через пищевод вырвать, свойственно людям как очень сильное жизненное ощущение, так как такое вбирание внутрь может стать опасным для животного. Но так как бывает и духовное вкушение, сообщение мыслей, а наша душа, когда оно навязывается нам и как духовная пища для нас неудобоварима, иногда находит его противным, например, постоянное повторение одной и той же шутки с претензией на остроумие из-за однообразия может стать неудобоваримым, то инстинкт природы, побуждающий нас избавиться от него, по аналогии также называется отвращением, хотя он здесь относится уже к внутреннему чувству. Обоняние есть как бы вкус на расстоянии, и другим приходится слышать запах, хотят ли они этого или нет. Поэтому оно, как противоречащее свободе, меньше содействует общительности, чем вкус, когда из многих блюд или напитков гость может выбирать по своему желанию что угодно, не принуждая других употреблять то же самое. Грязь, по-видимому, возбуждает отвращение не столько потому, что она противна для глаз и языка, сколько потому, что ожидает от неё дурной запах. Ведь вдыхание запаха в лёгкие — нечто более внутреннее, чем вбирание пищи всасывающими сосудами рта или глотки. Чем более сильные воздействия испытывают внешние чувства при одной и той же степени оказываемого на них влияния, тем меньше они учат. Наоборот, если они должны многому научить, воздействие на них должно быть умеренным. При очень сильном свете ничего не видно, ничего не различают, слишком громкий голос оглушает, подавляет мышление. Чем легче жизненное чувство поддается впечатлениям, чем более тонко и восприимчиво оно, тем человек несчастнее. Чем более восприимчив человек чувством, связанным с определенным органом, но менее закален в отношении своего жизненного чувства, тем он счастливее, говорю, счастливее, а не лучше в моральном отношении, ибо он более властен над своим самочувствием. Способность ощущать возникающую из силы субъекта можно назвать тонкой чувственностью а способность ощущать возникающие из слабости субъекта, из неспособности в достаточной мере противиться проникновению в сознание чувственных влияний, то есть из необходимости обращать на них внимание вопреки воле, называется нежной впечатлительностью. Вопросы. Параграф 22. Какое внешнее чувство самое неблагодарное, без которого, как нам кажется, легче всего обойтись? Обоняние. Не стоит культивировать или тем более изощрять его ради наслаждения, ведь предметов, возбуждающих, особенно в густонаселенных местностях, отвращение больше, чем предметов, доставляющих удовольствие. И наслаждение — Испытываемое через это чувство всегда бывает лишь мимолетным и приходящим. Но это чувство имеет немаловажное значение как негативное условие хорошего самочувствия, предостерегающее нас от того, чтобы вдыхать вредный воздух, угар, дурной запах болота и падали, и употреблять в пищу гнилые продукты. Столь же важно и второе из этих чувств, а именно вкус но он имеет то характерное для него преимущество, что содействует общительности при вкушении, чего нельзя сказать об обонянии. Кроме того, он при самом входе пищи в пищевод заранее делает вывод о ее полезности, которая тесно связана с приятностью при употреблении пищи как довольно верным предсказанием этой полезности. Если только при избыток и невоздержанность не испортили это чувство. То, что больной ест с аппетитом, обычно ему и полезно, словно лекарство. Запах пищи есть как бы ее предвкушение, а запах любимых блюд очень привлекает голодного, в то время как сытого он отвращает от них. Может ли одно чувство заменить другое? У глухого, если только он не был лишён слуха от рождения, можно вызвать привычную речь при помощи жестов, то есть влияя на его зрение. Для этого надо также следить за движением его губ. Более того, этого можно достигнуть в темноте осязанием, ощупывая шевелящиеся губы. Но если он родился глухим, то чувство зрения при наблюдении движения речевого органа должно те звуки, которые были вызваны у глухого при обучении его, превратить в ощущение движения собственных голосовых мускулов глухого. Впрочем, глухой от рождения никогда этим не доходит до настоящих понятий, так как знаки, которые ему для этого нужны, не могут быть общезначимыми. Отсутствие музыкального слуха, в то время как чисто физический слух не поврежден, то есть когда ухо воспринимает только звуки, а не тона, следовательно, человек может говорить, но не может петь, это труднообъяснимое уродство. Точно так же бывают люди с очень хорошим зрением, которые, однако, не могут различать цвета и которым все предметы кажутся как бы выгравированными. Отсутствие или потеря какого чувства более серьезно — слуха или зрения? Если нет слуха от рождения, то он меньше всех других чувств может быть заменён. Но если он потерян позднее — после того, как у человека достаточно развито зрение для наблюдения за жестикуляцией или более опосредованно благодаря чтению печатных изданий, то такая потеря, особенно у людей зажиточных, может быть кое-как заменена зрением. Но оглохшему старику очень недостает этого средства общения. И если многие слепые разговорчивы, общительны и весело за столом, то редко можно встретить в обществе человека, потерявшего слух, который не был бы мрачным, недоверчивым и недовольным. По выражению лица у людей, собравшихся за столом, он видит всевозможные проявления аффекта или, по крайней мере, интереса и напрасно чтится угадать их смысл, и таким образом даже в обществе осужден на одиночество. Параграф 23. «Двум последним внешним чувствам, они больше субъективны, чем объективны, свойственна восприимчивость к определенным объектам особого рода внешних чувственных ощущений, чисто субъективных и действующих на органы обоняния и вкуса посредством раздражения, которые не есть ни запах, ни вкус» а ощущается как воздействие твердых солей, раздражающих эти органы, побуждая их к специфическому очищению. Вот почему эти объекты, собственно, не становятся предметом вкушения и не проникают внутрь органов, а только прикасаются к ним и вскоре после этого должны быть удалены. И именно поэтому их можно употреблять в течение дня, за исключением времени принятия пищи и сна, не испытывая чувства насыщения. Самое обычное такое средство — табак. Всё равно, будут ли его нюхать или жевать, кладя его в рот между щекой и нёвом, чтобы вызвать слюну или курить трубку, и, как испанские женщины в Лиме, зажжённые сигары. Вместо табака малайцы в последнем случае пользуются орековым орехом, завернутым в листья бетеля, который производит то же самое действие. Эти прихоти, если оставить в стороне вопрос о пользе или вреде их для здоровья от выделения жидкостей в том и другом органе, представляют собой просто как возбуждение чувственного ощущения вообще нечто вроде часто повторяющегося стимула к тому, чтобы сосредоточить внимание на состоянии своих мыслей, которое иначе наводило бы сон или скуку в виду однообразия и монотонности. А эти средства время от времени будет наше внимание. Этот способ саморазвлечения человека заменяет ему общество вместо разговора, наполняя свободное время все вновь вызываемыми ощущениями И быстро проходящими но постоянно возобновляемыми возбуждениями о внутреннем чувстве параграф 24 внутреннее чувства не есть чистая оперцепция то есть сознание того что человек делает ведь такое сознание относится к способности мышления оно есть сознание того что он испытывает, поскольку на него воздействует игра собственных мыслей. В основе его лежит внутреннее созерцание, следовательно, соотношение представлений во времени, в их одновременности и последовательности. Его восприятие и действительный или мнимый внутренний опыт, возникающий из их сочетания, имеют не только антропологический характер — когда отвлекаются от вопроса, имеет ли человек душу как особую нетелесную субстанцию, но и психологически, когда полагают, что воспринимают в себе такую душу, которая, будучи представлена только как способность ощущать и мыслить, рассматривается как находящаяся в человеке особая субстанция. В таком случае имеется только одно внутреннее чувство, ибо нет различных органов, посредством которых человек внутренне ощущал бы себя. Можно сказать, что душа есть орган внутреннего чувства, о котором говорят, что он подвержен также заблуждениям, состоящим в том, что явление этого чувства человек или принимает за внешнее явление, то есть плод воображения принимает за ощущение или считает их даже внушениями, вызываемыми другой сущностью, которая не есть предмет внешних чувств. Тогда иллюзия есть фантазерство или даже спиритизм, а то и другое — обман внутреннего чувства. В обоих случаях это душевная болезнь, склонность принимать игру представлений внутреннего чувства за опытное познание, тогда как это только вымысел. Часто это склонность поддерживать себя искусственным настроением духа, Может быть, потому что такое настроение считают благотворным, возвышающим над низменностью чувственных представлений и обманывать себя созданными таким путем сновидениями наведениями наяву. В самом деле то, что человек сам преднамеренно вносит в свою душу, он в конце концов считает чем-то таким, что находилось там уже раньше а то, что он сам вбил себе в голову, это, по его мнению, он лишь открыл в глубине своей души. Так обстояло дело с мечтательно-привлекательными внутренними ощущениями или мечтательно-пугающими ощущениями Паскаля. Это расстройство духа вряд ли можно устранить при помощи разумных представлений, ведь что они могут сделать против мнимых созерцаний? Склонность погружаться в себя вместе с возникающими отсюда заблуждениями внутреннего чувства может войти в норму только тогда, когда человек возвращается к внешнему миру и тем самым к тому порядку вещей, с которым имеет дело внешние чувства.